Глава двадцатая. «Владимир, держись подальше от моей жены!» «А то что, Марк, разоришь меня или нос разобьешь?» Лицо незнакомца прорезает хищная ухмылка. Но даже с таким выражением его лицо — обращик настоящей мужской красоты. У него пронзительные синие глаза. Именно синие, и это не линзы. Волевой подбородок с ямочкой, чувственные губы, прямой нос. Он похож на какого-то актера или мужчину-модель, в голове вертится образ. Да, и еще в нем есть что-то от на Маска. Только Маск берет харизмой. Там обаяние огромного количества бабла. А этот... Я думаю, будь он нищебродом, мог бы собрать вокруг себя гарем из дамочек, которые бы его кормили, одевали, обували, обслуживали. Может, так оно и есть. Так что, Златопольский? Выбирай сам, что тебе больше нравится, Набоков. Мне больше нравится твоя жена. Удивительное создание, где ты ее нашел? Чувствую темную энергию ярости, которая клубится вокруг моего мужа. Он зол. Кажется, даже ладонь, которую он меня резко схватил и удерживает, вибрирует. Словно он боится, что стоящий рядом с ним человек способен просто взять меня за руку и увести. «Под дождем нашел. Там таких больше нет». «Жаль!» Они стоят друг напротив друга, как бойцы на ринге. Или рыцари, готовые вступить в схватку. Дуэлянты. «Я рядом». Но меня вроде и нет, хотя разговор они ведут обо мне. Пытаюсь освободить руку от захвата Марка. «Аля, стой на месте!» «Аля, какое имя? Нежно и в то же время...» Не унимается тот, кого Марк назвал Владимиром. «Хватит!» Муж говорит тихо, но резко. «А в чем дело? Почему ты ее не отпускаешь?» «Боишься, что птичка сбежит? А если боюсь?» Марк произносит эти слова, и глаза его собеседника чуть расширяются. Словно он удивлен, но тщательно пытается это скрыть. «Вот как! А что, есть предпосылки? Малышке не нравится золотая клетка или ты?» Чувствую, как у меня самой от злости начинают ноздри раздуваться. Говорят обо мне так, словно меня нет, как будто я не живая. Я вообще в последние дни ощущаю себя долбанной марионеткой. Куклой. Реально просто предметом интерьера. Без души, без чувств. Похоже, твоей милой не нравится наш разговор. Кобылка с норовом. Я вам не кобылка. И свои похабные шуточки поберегите для своих потоскух. Взрываюсь хотя стараюсь говорить спокойно и глухо. — А ты, златопольский, тряпка. Мало того, что таскаешь меня на аттракционы уродов, так еще и позволяешь каким-то ублюдкам оскорблять. Тишина вокруг становится осязаемой. Словно вокруг звук выключили у всех, кроме меня. И реплика моя вовсе не была тихой. И все это услышали. И, кажется, ждут второго раунда. И даже делают ставки. Что предпримет мой муж? Ударит, выведет вон, схватив за волосы, оскорбит прилюдно в ответ, унизит при всех или оставит это на десерт, и я получу свое, когда мы останемся наедине. Браво, браво!» Синеглазый красавец аплодирует и хохочет. Марк смотрит на него, обводит глазами других. Я жду, что же будет, когда его взгляд останавливается на мне и в нем я не могу понять, что это. Удивление? Восхищение? Чем? Тем, что я сделала? Это просто слабоумие и отвага, только и всего. Я бегу по лезвию бритвы, моя душа разодрана в мясо. Мне уже на все плевать. Прости меня, любимая, ты права, аттракцион уродов. И неожиданно я вижу как взлетает его кулак.